Глава 20. Буря. Чтобы плодотворно поработать, если, конечно, действительно греет буря, я проспал до обеда. Дольше быдрых. Да на лицо падает луч солнца. Столовые едят мои подопечные, кроме Тейна и Аркана, которые дежурят. Желаю всем приятного аппетита, выхожу во двор и поднимаюсь на стену, где резкий порыв ветра бьет по лицу. Значит, все-таки приметы работают. И сегодня рамоновцы, если, конечно, не снимут лагерь, будут легкой добычей. Надо только, чтобы ветер еще усилился и поднял пыль. Очень и очень на это надеюсь. Следующий порыв ветра швыряет в лицо пыль, песок. Дребежит будка дозорного, грозя прокинуться. Хорошо. Буря работает на нас. Наступила некая определенность. На храпом нас не взять, измором пока тоже. Скорее всего, противник неделю постоит под нашими стенами, поймет, что зря старается, соберет силы в кулак и ударит. Случится это не скоро, и сейчас мы более-менее расслабляемся. Моя команда скучает, потеет в консервной банке модуля, но там всяко лучше, чем под палящим солнцем. Надана придумала игру на честность. Раскручивает нож, останавливается. Тот, на кого указывает острие, отвечает на вопросы честно, либо пропускает ответ. Три пропуска вылет без права слушать интересную историю. Останавливаюсь в проеме двери не собираюсь участвовать. Врать своим я не люблю, а вся моя нынешняя жизнь — фикция и вранье. Я не Трикстер, а следопыт. Моя семья погибла, а я единожды об этом уже забыл и проговорился, что меня ждет девушка. Острие указывает на сурового Веру, рукоять на Надану, и она начинает первой. Ты когда-нибудь любил и вообще умеешь испытывать чувства? Мне было девятнадцать, — говорит Вера, вперевшись в руки, сцепленный в замок. Мы зачищали лагерь озверелых. Это говорят, что они, как звери, а на самом деле не отличаются от нас. Когда идет зачистка, Леон подтвердил бы, разрешено насилие над женщинами, но все должно закончиться смертью всех, включая детей. Потому в следопыты идут самые отмороженные садисты-извращенцы. и Тогда я этого еще не знал. «По Леону я бы не сказал бы, что он извращенец», — проговорил Аркан, потирая вспотевшую лысину. Не все. Командир подбирает отряд под себя, мне не повезло, отвечает Вера, и продолжает. Я спас девушку, спас и спрятал, а потом приходил к ней. У нас родились два сына, так было пять лет. А потом ее нашли и зачистили, я ничего не смог сделать. Переселил бы на первый уровень, возмущается Тибете Сын Джо, бывший враг, а ныне надежный боевой товарищ. Уэра мотает головой. «Ты не понимаешь. Они другие и гораздо лучше нас. Она бы там не выжила. С тех пор я никого не любил». «Следующий вопрос». Он накидывает взглядом рассевшихся за столом, а замечает меня. «Леон! Думаю, Леону участвовать не нужно». Инджо, сидящий спиной, оборачивается. «Почему это?» — восклицает Надана, спохватывается И поправляет сама себя. Согласна, он командиром нельзя. Только Инджин настаивает на моем участии, но сдается, потому что в меньшинстве. На данный рестан отреклись от вала, мы с ними в одной лодке. Олекс просто умный малый и, как и Вера, заметил некоторые странности и понимает, что не стоит на них акцентировать внимание. Воцаряется молчание. То ли я смущаю их своим присутствием, то ли больше никто не рискует задать вопрос Вэри. Правильное было бы ему ничего не рассказывать, ведь он совершил преступление, вступив в контакт с врагом. Но на второй уровень нам всем возврата нет. Либо мы поднимемся на выше, где победители не судят, либо сбежим через к козвереву. Отправляюсь в полуразрушенный модуль и от нечего делать пытаюсь сородить еще один щит из пластика и кусков арматуры. А ветер все усиливается, швыряет в окно пыль вперемешку с невесть откуда принесенным песком. Видимость ухудшается. К вечеру разыгрывается такая буря, что в двух метрах ничего не видно. Летит пыль, песок, трава, стервятники вперед хвостами – И тем более не разобрать, что во вражеском лагере есть ли он вообще. Нужно определяться с дальнейшими действиями. И я созываю военный совет в столовой, где скопились наши персональные дроны. На улице их сдует. М да, невыгодные складываются условия для Эзера Гискона. Сложно будет заснять резню, которую я планирую строить во вражеском лагере если он, конечно, не снялся, и рамоновцы не отправились переждать небогоду за стенами своей крепости. Поскольку все и так в столовой, сажусь на свободный стул. Вращающийся нож острием указывается на меня, и я его складываю и говорю, надо обсудить план дальнейших действий. Разыгрывается песчаная буря, которая может сыграть как на нас, так и против нас. Ночью мы получим явное преимущество, и я отправлюсь собирать урожай. Человек десять, думаю, прирезать. «Ты ничего не увидишь. Глаза засыплет песком. Видимость будет нулевая», — пытается меня разубедить Вэра. «Но он не знает, что программа покажет мне врагов в радиусе десяти метров. и Им же меня видно не будет». «Я понимаю, что рискую. Но, поверьте, я знаю, что этот риск оправдан». Второго шанса уменьшить поголовье врага, поверьте, не будет. — Может, они вообще свалят, — предполагает Ристан. Так и будет, — поддерживает ВВР, — песчаные бури, смертельно опасны. Я должен попытаться, это наш... Звенит разбитое стекло. Мы инстинктивно пригибаемся, и по полу катится увесистый камень. В столовую врывается воздушный вихрь, гонит по полу пыль и песок. «Что за...» — бормочет Надана. Враг решил, что буря работает на него, и начал штурм. Все на стены, а руя завязывая лицо куском ткани, которым мы прятали лица при первом штурме. Уже на выходе команду. «Надана, Алекс, остаетесь внизу, будете подавать камни наверх. Я буду курсировать по стене, будьте внимательны, слушайте мои команды». Арбалеты и лук при таком ветре использовать нецелесообразно, — дополняет меня Вера. Лучше оставить их здесь. Бах, бах, бах — клацают камни по крыше. Со звоном разлетается стекло в другой стороне модуля. Похоже, враг обзавелся прощами и ведет неприцельный обстрел скорее не чтобы перебить, а чтобы деморализовать нас. — Кто куда? — спрашивает пританцовывающе от нетерпения Надана. — Представляю крепость, расставляю на ней своих бойцов. Наверху есть запас камней, и сейчас, во время обстрела, находиться внизу опасно, потому правильнее пока всем подняться на стены. Тейн, Аркан, Восток, Инжевера, Север, Лекс, Арестан, Запад, Надана, Я, Юг. При необходимости Надана и Лекс спускаются на подачу камней, по местам. По совету Веры мои люди хватают щиты и прикрываются ими от ветра. Нас хоть немного спасают стены крепости, а в пустыне ад. Поднявшись наверх, вижу вокруг лишь бура желтое месиво. В радиусе полутора метров видимость нулевая. Обстрелы с прощей продолжаются. Камни летят над головой, бьются о стены, падают во двор, настоящий град. С будки, где сидит аркан, срывает кусок пластика и выносит. Будка раскачивается, свистит, хлопает пластиком, будто крыльями, и в конце концов открывается целиком и улетает, с грохотом обрушивается на один из модулей. Чувствую, после сегодняшнего шквала не будет у нас уютных спален. Оббегаю стену по кругу, но не вижу врагов в пределах досягаемости программы. Пока они обстреливают нас издали, то ли надеются случайно кого-нибудь поранить, то ли просто выматывают. Солнце не видно, вокруг темень, но еще не смеркается, по ощущениям, где-то пять вечера. Останавливаюсь на своем месте на южной стене между Наданой и Тайном. Под маской не видно, улыбается ли Маури, наверное, хищно скалится. Постояв на месте, продолжая неторопливо двигаться по стене, придерживаясь и закрыв глаза, но по-прежнему все ограничивается летящими во двор камнями, и программа никого не показывает за стенами. Атака начинается, когда всем надоедает торчать наверху и глотать песок. К тому моменту у нас осталась только северная будка дозорного, остальные сорвало ветром и, надеюсь, прибило ими несколько врагов. Сразу три человека бегут к стене с моей стороны. Я их не вижу из-за буря, но программа показывает, где находятся красные силуэты. Судя по движениям, один забрасывает кошку. Как только за стену цепляются крючья, я сразу же рублю веревку, а двое карабкаются прямо по стене. Видимо, думают нас обмануть, оттянуть внимание на веревку. Хватаю лежащий под ногами камень, обращаясь на дание. Враг в метре от меня. Девушка подбегает, хватает камень, но программа показывает, что эти двое спрыгивают со стены и улепетывают. Надо было делать все молча. Бегу в сторону Тейна, который трет глаза и ничего не видит, даже брошенной кошки. Рублю веревку, обрушиваю тесак на башку поднимающегося сюда врага. Вскрикнув, он падает на стену, заливая ее кровью бросаясь на штурмующего, которому удалось залезть. Как и все мы, он наполовину слеп от засыпающего глаза песка, но замечает Тейна, стоявшего, как истукан. Замахивается, одновременно замахиваюсь я, Тейн. Парень отшатывается, враг промахивается, чиркает железо о бетон. Мой тесак разрубает ключицы атакующего и застревает в ребрах. Ногой отталкиваю его, и он летит в двор. «Атака! Внимание!» — разоряюсь я, понимаю, что вдалеке меня не слышат, а добежать до всех я не успею. «Малейшее подозрительное движение! Бейте!» Едва успеваю пригнуться, меня чуть не цепляет ножом обороняющий стену аркан. «Свои, твою мать! Там!» — указываю ему за спину. В пыли мне врага не видно, но его силуэт подсвечен красным, как и еще один, карабкающийся по стене. Хватаю камни и сбрасываю на штурмующего. Что за хрень у них, позволяющая лазать по стенам? Или просто блоки, из которых сделана стена не бетонные, а их структура более мягкая и можно зацепиться? Сквозь рев ветра прорывается вскрик раненого. Аркану удается зацепить одного, и я бегу дальше, но останавливаюсь, заметив, что аркан ранен, и его правое плечо рассечено наискось. Сильного кровотечения нет, но мышцы повреждены. Срываю с лица повязку, сую ему, чтоб перетянул. На его стене опасности нет, бегу дальше к Инжуэ Вэре. Вэра, выпрямившись в полный рост, видимо, получил камнем из пращи. Правая половина его лица напоминает отбивную. Но Карталонис не обращает внимания на рану. Совершенно точно бросает камень в ползущего по стене врага. Дальше должен держать оборону Инджи, но тибетец, видимо, мертв. Вместо него вижу красный силуэт на стене, который соскальзывает по веревке во двор и бежит к воротам, собираясь их открыть. Сука мрачная. Приходится возвращаться к Аркану, он как раз над воротами стоит с тесаком в левой руке. Хватаю камень и бросаю во врага, который меня не видит. Камень тяжелый, промахиваюсь. А Рамоновец начинает стрелять из арбалета по стенам вслепую. Второй брошенный валун сшивает его с ног, третий приканчивает. Если бы не программа, невозможно было бы разобрать, где свои, а где чужие. Рамоновцы тоже закрывают лица повязками. Рублю очередную веревку с крючьями, наблюдая, как падает красный силуэт. Спешу на подмогу Эристану, который рубится сразу с двумя врагами. Один падает а второй бьет его в спину. Не успеваю. Ловлю обмякшее тело Ристана, выплевывающего кровь мне на плечо, нанизываю врага на тесак, сбрасываю. Бережно кладу умирающего парня на стену. Он таращит глаза, силится что-то сказать, и на его губах пузырится кровавая пена. Прости, Ристан, мальчик, который безумно любил жизнь. Переступая через товарища, которому не помочь, спешу к Лексу. Рублю того, кто собирается ударить его в спину, и тут медальон на шее раскаляется, печет огнем, предупреждает о смертельной опасности. Кладя руку на плечо Лекса, смотрю вниз. Это конец. Во дворе только в зоне видимости два, три, пятеро. Откуда они взялись? Неужели через наш подкоп... Вера и Аркан ранены, и Ристан и Инджи мертвы, и не отобьемся. — Олег, крепость захвачена, уходим! — Как? — вскрикивает он. — Не знаю. Прыгай и жди с той стороны, я выведу остальных. По моим прикидкам, враги должны открыть ворота и впустить оставшихся своих. В это время арбалетчики вслепую будут расстреливать нас на стенах. — Но прыгай, дебил! — рявкую я, убегая, и он слушается, слава Танит. Невредимая Надана с камнем на изготовку ждет врагов. Здрагивает, услышав мой голос. — Враг в крепости, ворот открыты. Прыгай за стену и жди меня. Вопросы потом. Ёпт — Ёпт! Она судорожно вцепляется в мою руку. — Лекс! — Жив, прыгай! Бегут дальше, в зону действия программы попадаются ворота. Куда вбегают штурмовики, шесть человек. Выстраиваются вдоль стены, и по позам я понимаю, что они собираются стрелять из арбалетов. Маури Тейн не видит их, Время в, в буре неслышно скрежет петель и не знает, что ему грозит опасность. Кричать я не могу, тогда я раскрою карты, и враг побежит отлавливать нас за пределами крепости. Подбегаю к Тейну, и в этот момент враг начинает стрельбу. Прыгай, крепость захвачена, жди под стеной. Маури не задает вопросов, разворачивается, а я на четвереньках, как таракан, беру к Верри Аркану. Аркан корчится, словив несколько болтов в поясницу и между ребер. «Надо бежать! Встать сможешь?» — он поднимается. «Прыгай!» В Эре повезло больше. Болт прошил бедро, но, похоже, перебил крупную вену. «Прыгаем!» — говорю карталонцу. «Больше слов не надо!» Он перемахивает через стену, держась за край, отпускает руку, я следом за ним. Прыгая, я группируюсь и обходится без травм. А вот Вэра лежит, запрокинув голову и закусив губу, держится за раненую ногу. Склоняясь над ним, отмечая, что расквашенное лицо залеплено песком, и одним глазом он точно не видит. «Идти сможешь? Надо уйти в безопасное место!» «Да!» — хрипит он, поднимается и ковыляет вслед за мной, не задавая вопросов. А вот Аркан стоять не может. Лежит на спине и рыдает, его голос тонет в завываниях ветра. Сажусь возле него, на корточки, сканирую его. Но Аркан раньше говорит, что с ним. Неудачно прыгнул. Болт сместился, повредил позвоночник. Я не чувствую ног. Кладу руку ему на лоб. Мы не сможем вынести, и программа говорит, что он, даже если выживет после моего лечения, останется калекой. Я все понимаю. Аркан закрывает глаза. Добей и уходите. Не хочу, чтобы они меня пытали. Он запрокидывает голову, подставляя шею. Меня тесняет Вэра. Думаю, я более опытный палач. Он садится рядом с Арканом, подносит руку к его шее. Расслабься. Больно не будет, обещаю. Резко нажимает на сонную артерию. Аркан отключается и вскрывает аорт. Не оборачиваясь, бежим дальше, к целому и невредимому тайну. Уже втроем находим рыдающую Надану, затем Лекса. Влюбленные обнимаются, обмениваются порывистыми поцелуями. «Уходим в каменоловник», — говорю я, — «быстро, пока они не спохватились и не начали нас искать».